Глава двадцать Яркие лучи солнца пробивались сквозь большие окна таверны. Деревянный пол поскрипывал в такт суматошным игрокам. Никогда раньше этот бар не собирал столько игроков вместе в такое время, но сегодняшний особенный. Я сидел за столиком у окна, ожидая начала рейда. Вчерашним вечером я рассчитывал оказаться здесь пораньше, чтобы обдумать, стоит ли говорить Еве, кто я, Но желание выспаться взяло верх. Такой возможности у меня слишком давно не было. Грех было отказываться от нее сейчас. А последний раз толком выспаться мне удалось в тот день, когда я стал учеником Тромбли. Чёртов старик Джо. С завершением цепи квестов я не мог больше отследить ни его маркер, ни связаться с ним через интерфейс. Вкладка ветки наставничества просто исчезла. Придется искать по старинке. Вот закончу с рейдом, и он у меня получит беседу по душам. Но это потом. Вернемся к проблемам насущным. Я знал, что скрывать свою личность от Евы, а тем более от Арона, который знает меня в лицо, долго не выйдет. Но пока не решил, как именно ей признаться в том, что я спринтер. Обещание не убивать исходило именно от Евы. А пятерка ведь держит слово Ждать долго не пришлось. Дверь в очередной раз открылась, и Ева уверенной походкой вошла в таверну. Сегодня уже в боевом одеянии. Серая броня. Хотя это и бронёй-то было сложно назвать. На вид она была из такого же тонкого материала, как и Марлин. Поверх нее на девушке были высокие, темные ботинки и черная безрукавка, больше походившая на бронежилет, поверх которой красовались два пистолета. Русые волосы на этот раз были распущены. Сделав пару шагов внутри холла, девушка осмотрелась и заметила меня. Приветственно кивнула и улыбнулась. Только я хотел ее позвать, как она вскочила на стойку бара. «Все, кто записался, на выход!» Как я и ожидал, вчера после завершения встречи, все, кто переступал порог таверны и попал в логи как посетитель X, автоматически получили рассылку от элитной «пятёрки», для обратной связи. Уважаемый посетитель 347, подтвердите намерение участвовать в рейде. Без личной явки к таверне завтра в 12.00 заявка аннулируется. Имя Никнейм не обязательно. Уровень обязательно. Доминирующая характеристика обязательно. Пример. Имя Ева. Уровень 29. Доминирующая характеристика слух. Каждый записавшийся в ответ получит такую же информацию о каждом члене элитной пятерки и краткий план рейда. С наилучшими пожеланиями «Элитная пятерка. Я ответил сразу же, подписавшись таким же образом, как и получил письмо, как посетитель 347. Очевидно, по номеру вошедшего внутрь таверны с начала встречи. Получается, из топ-500 вчера присутствовали не все. Только считанные единицы игроков докачались до 29 уровня и уже закончили наставническую цепочку. Да и добраться в Арминиум само по себе задача не из легких. После объявления Ева проворно выскочила из таверны. Народ из холла потянулся за ней, я следом. Шли мы минуты три, пока они оказались на открытой снежной поляне за пределами поселка. Здесь уже стояла и ёжилась от холода группа из 20 человек. Среди них я узнал двоих. Вчерашнего Верзилу по имени Бас и Арона собственной персоной. Выглядел он совершенно иначе, нежели в нашу первую встречу на крыше у побережья Ролла. Как и его напарник Бас, Арон был одет в массивный боевой костюм. На руках броня полностью повторяла рельеф мышц, но дополнительно была усилена защитным слоем. Торс и ноги защищены внушительного размера доспехами из прочных сплавов. Я знал этот доспех. Его все знали. Самый дорогой и элитный из доступных в магазинах. Продавался всего в пяти экземплярах на все измерение. Гибридный экзоскелет Аполлон. Встроенный силовой блок с рассеивающим полем и непревзойденный уровень физической защиты. Даже без силового поля пробить его почти нереально. Из того вооружения, что доступно мне, даже мечтать не стоит нанести хотя бы единицу урона. Это ж сколько нужно иметь силы и выносливости, чтобы так спокойно разгуливать в Аполлоне. Помимо этих двоих, подобным уровнем бронирования могли похвастать почти два десятка собравшихся. У сотни лучших игроков концентрировалась основная масса ресурсов. Их разрыв от остальных рос с каждой десяткой в рейтинге. Действительно, элитарных предметов в регионе едва хватит одеть пару сотен игроков, но подобное Аполлону не значит такая же. Класс редкого экзоскелета, как и его характеристики и бронирования, были на недостижимом уровне. Я вообще видел его впервые на игроке, до этого только в магазине доводилось. И дело не только в заоблачной цене, высоких требованиях к силе и выносливости, чтобы его хотя бы надеть. Аполлон еще и имел ограничения к антропометрическим данным игрока. Если верзилы-пятерки в ней еще и сражаются эффективно, а не просто покрасоваться на деле, то их реальную мощь явно занижают в обществе. Но в их снаряжении для меня есть и плюс. Если эти ребята захотят меня убить, я убегу быстрее, чем они поднимут руку». Как только две группы игроков сомкнулись, Ева играючи запрыгнула на обоих верзил так, что одну ногу поставила на плечо Басу, другую на плечо Арона. Здоровяки ей глазом не моргнули. Обычное дело, видимо. Любила же Ева быть выше всех. Могла ведь и просто так начать говорить. Но действие мгновенно усмирило гул толпы, и девушка начала говорить. «Спасибо всем, кто пришел. Нас тут 176», сказала Ева, сверившись с показателями радара на мониторе. «Очень неплохо. Отбором займемся немедленно. Увы, ограничение на рейд — это сотня человек. Нашей первой задачей является атака военной базы. Именно она закрывает нам путь к призраку-стражу. Для успешного выполнения операции нам нужно свести количество потерь к минимуму, Потому что воскрешение погибших, как вы знаете, происходит в центральной больнице города Брандт. Отсюда это 10 часов пути. До точки самой базы доберемся за 2 часа. «То есть тот, кто умрет, ничего не получит?» – тактично спросила девушка с рыжими волосами. «Одета она была явно не по погоде, а оружие я и вовсе не заметил. Спрятала?» Ева спрыгнула вниз, основную задачу привлечения общего внимания она выполнила. Не переживай, награду получит весь рейд целиком. Когда мы подбирались к военной базе, у всех в отряде активировался квест по ее зачистке. Как всем известно, ограничение на отряд 25 человек. Сколько угодно отрядов можно объединить в один рейд, при условии, что сумма игроков рейда не превысит лимит в сотню человек. Больше возражений не было, и Ева продолжила. «Сейчас мы разделимся на четыре отряда. Лидер каждого отберет из кандидатов по 25 лучших и сформирует группу. Пока идем до места назначения, вы получите все нужные указания по квесту. Все вопросы по операции задавайте лидеру своего отряда. Первую группу поведет Рик». Рик был лидером и мозгом элитной пятерки второй номер в рейтинге игроков. С собой всегда носил два основных оружия. Одно на руках, второе в инвентаре. Ими были снайперская винтовка и штурмовой автомат. По доступным данным, в прокачке он имел уклон в зрение. В этом ему не было равных. Отсюда и отличное обращение со снайперской винтовкой. Также крайне полезен в группе и на ближних дистанциях, благодаря сверхточной стрельбе из автомата и обнаружению слабостей любого врага. Сильный универсал. Помимо него в пятерке состояли ароны бас, номера в рейтинге 3 и 27 соответственно. Полный уклон в силу и выносливость. Малыш Клод, который вкачан в скорость и частично в силу, чтобы иметь возможность использовать легкие пистолеты-автоматы. Номер в рейтинге 44. Последний Шлаева, Ее номер в рейтинге 94-й. в слух. Крайне редкий выбор, потому что полезность слуха для игрока-одиночки весьма сомнительна. Типы брони и вооружения элитная пятерка использовала различные, под квест или противника. Играли неразрывно вместе и слаженно. Поговаривают, образовались еще во время бета-теста. Плюс к идеальной командной работе группа имела огромные ресурсы и вооружение – К тому же в их руках три уникальных предмета из десяти, что раздавали при старте игры. Самое впечатляющее, что рейтинг учитывает их силу по одиночке, раздельно друг от друга. Вместе же они были буквально неуязвимы. Сообществу известны их имена, сильные стороны, примерный стиль боя. Но даже так никто ничего не мог поделать с их доминированием. Все сходились во мнении, что элитные пятерки – Сможет что-либо противопоставить только целая гильдия, а клановая система станет доступна только в следующем измерении. Сейчас же все принимали их власть и признавали главной действующей силой. Возражать кандидатуре Рика никто не стал. Все игроки прекрасно знали о нем и его возможностях. Лидер пятерки не отличался яркой внешностью. Лысая голова – Острые формы лица, короткий нос и средний рост. На нем не было такой внушительной брони, как на здоровяках, но она точно была уникальной или даже легендарной. Броню Евы я встречал в продаже. Редкая, гибридная, с названием «Снег». Адаптируется под местность, усиливая маскировку, скрывает от радаров врага и увеличивает скорость персонажа на 8%. Купить можно у частных торговцев на окраинах. Имеет достаточно высокие требования к скорости. Значит, помимо слуха, она еще и очень быстра. Но броню, как у Рика, я не встречал нигде. До меня вдруг дошло. Характеристики нынешней брони Евы схожи с Черным Марлином, только слабее. А это означает, что именно ей и предназначался трофей, который заполучил я. Это немного усложняет дело. «Я поведу группу снайперов. Все записавшиеся, кто указывал зрение, идите сюда. Я раздам вам инструкции», — скомандовал Рик и отошел в сторону. «Игроки, которые указывали скорость, за мной. Нам уже пора выдвигаться. Нас как раз 25, отбор не нужен», — скомандовала Ева и сверилась с навигатором еще раз. Первый сформированный отряд потянулся за ней». Я, поспешно приняв приглашение в группу и опасливо оглядываясь на Арона, тоже двинулся следом. Любопытно, что поклонников характеристики скорости оказалось так мало. Даже конкурировать за место в отряде не пришлось. Хотя Ева вчера намекала на отбор. Но кто знал, что желающих пойти в рейд окажется еще меньше, чем на вчерашней встрече. Странно это. Девушка развернулась и выкрикнула оставшимся на поляне. «Остальных отберут и разделят на две группы Бас и Арон. Догоняйте нас, как только закончите. Встретимся на позициях». Наш путь пролегал через огромный лес, тропа по которому с каждым километром становилась все более отвесной. Мы давно свернули с исследованных территорий, но дебав холода не появлялся. Это было необычно». Задавшись этим вопросом, я полез за ответами в информацию о персонаже и обнаружил групповой баф. Горячая кожа. Модификатор сопротивления отрицательным температурам плюс 350%. Осталось 5 часов 43 минуты. Сделала это пятерка молча и не упоминая в плане. А значит, раскрывать секреты не планирует. А ведь это пример целой новой механики бафов от игрока. Неужели в Энмо возможно полноценное развитие класса саппортов? Ева бежала впереди и что-то рассчитывала в своем навигаторе. Молча и в довольно быстром темпе мы продвигались по холодным безжизненным дебрям уже минут 40. Только некоторые игроки, которые друг друга знают, о чем-то болтали. Мне же говорить было не с кем, кроме Евы. Но она бежала чуть впереди всех и была не очень настроена на беседу и все же мне надоело просто молча плестись позади. Я привык превращать время в информацию». «Привет, сегодня не в духе?» – спросил я, решив проигнорировать неизвестный баф и начать разговор с чего-то более ненавязчивого. Ела нехотя повернула голову. Она была явно удивлена и даже оскорблена претензией. Но поняв, что ее бурная реакция только подтвердит мои слова – сделала выражение лица более естественным. «С чего это ты взял?» «До этого момента даже слова не сказала, а вчера уговаривала прийти», – пожал плечами я. «Ты же сам просил тебя не убивать, вот я и не подхожу, раз настолько опасно», – безразлично бросила девушка. «Подумаешь, неудачно подобрал слова», – начал оправдываться я. «Неужели ее это правда задело?» «Не помню слов, помню какой-то бред ребенка. Я даже усомнилась в твоей ценности рейду, но рассылка бы не пришла самозванцу вне рейтинга топов. Так что дело, видимо, в тебе самом». Она подумала, что я испугался общества топовых игроков. Неприятный вывод, который я поспешила опровергнуть. «Мои слова были не от страха». «Разве? Тогда от чего?» – удивилась Ева. «Слушай, почему ты не предположила, что это я могу быть бессмертным спринтером?» Перевел я разговор в опасную плоскость. Девушка вдруг засмеялась и немного замедлилась, но потом вернула ритм. Она явно подумала, что это была шутка. «Хорошо сменил тему. Погоди. Ты серьезно ждешь ответа?» Отсмеявшись, спросила Ева. «Ну да». «Он назвал Арону свое имя», — пояснила девушка спокойным тоном. От этих слов я запнулся, но удержал равновесие. «Не было такого. Может, мы о разных спринтерах говорим?» Ева странно на меня смотрела, но улыбалась. «С чего ты взяла?» — уточнил я. «Так Арон и сказал. Его подло атаковал в спину неизвестный игрок и сбросил с крыши. Я цитирую. Героическим усилием я зацепился за край здания, но этот ублюдок рубанул мне ножом по руке». И смеясь проговорил: «Запомни моё имя, неудачник. Я Аристотель». Серьезным тоном сказала девушка, пытаясь пародировать манеру речи Арона. «Аристотель». От приступа смеха я чуть в сугроб не улетел. Представил, с каким серьезным выражением лица Арон рассказывал свою откровенную ложь пятерке, и меня пробрало ещё сильнее. Ева почти решилась остановить группу, но мне удалось вернуться в ритм. Аристотель серьезно? Так он мог назвать ложное имя? Спринтер ваш?» – наконец успокоившись, предположил я. «Конечно, ты можешь назваться как угодно, но только настоящее имя создаст досье на тебя». И Арон сказал, что система подтвердила подлинность имени убийцы. Его мы и ищем. Арон врет. Легко озвучил я очевидный пока только для меня факт. «Зачем ему это?» – удивилась Ева. «Должна быть причина. Он ведь может врать. Гипотетически». Девушка задумалась. «Сомневаюсь. Несмотря на стереотипы о здоровяках, Арон очень умный. Физически крепкий и здесь и в жизни. При генерации персонажей он получил самые высокие стартовые данные из нас всех. Арону повезло, и из-за этого он чувствует большую ответственность перед группой. Уверен, что должен вести нас за собой» и даже при получении третьего номера в рейтинге был жутко расстроен. Говорил, что если я со своим потенциалом не смог быть первым, значит, недостаточно старался. «Такой большой, а такой ранимый. Он хоть раз проигрывал?» Вдруг осенило меня. «В дуэли?» «Обычно мы сражаемся группой. Хотя один раз он проиграл Рику в сражении один на один, и тогда очень просил Рика не рассказывать нам, Считал, что это подорвет его авторитет. Ему очень важно не проигрывать. Он вызвал Рика на дуэль, когда узнал, что он третий, а Рик второй в рейтинге. Не спрашивал, а констатировал я. Да, именно тогда. Странно, что он просил лидера скрыть поражение. Мы ведь все знаем, что Рик очень силен. Как догадался? Я начал понимать. Этот здоровяк проиграл всего два раза. Один раз своему другу, второй раз какому-то новичку. Не просто новичку, а полному нобу, которого он почти убил одним ударом. Но потом проиграл, совершив глупую ошибку. И этот зазнавшийся паренек еще и назвал его глупым вышибалой. Такое рассказать в разы позорнее, чем проиграть чистую дуэль лидеру своей группы. Поэтому он и сочинил байку с Аристотелем, который напал со спины. Хоть бы имя правдоподобнее выбрал. В глазах пятерки нападение сзади говорило о том, что Арон не проиграл, а просто противник сработал нечестно. А имя выдумал для того, чтобы его команда точно никогда не смогла найти этого спринтера и узнать о его позоре. Сейчас игра уже насчитывает 15 миллионов игроков. А когда здоровяк выдумывал историю, он и знать не знал, что я окажусь известным и на передовой а не затеряюсь в толпе посредственностей. Ох, хорошо, что я не признался при всех. Уже представляю, как Арон бы взбесился. Пауза затянулась, и я решился. Сейчас или никогда. Сделаем привал. Уже больше половины пути прошли. Даже моя выносливость почти на нуле. Подумай о других. Ты прав, согласилась Ева и остановила всю группу. Конечно, я врал. Я бежал далеко не на пределе своей скорости, поэтому выносливость едва расходовалась. Да и эта пробежка, детский лепет, по сравнению с тем, какой ад мне устраивал Джо. С бафом игнора холода так уж точно. Но мне нужен предлог, чтобы всех остановить и отвести его подальше для разговора. Не думаю, что лидер рейда хотела бы показывать всем свои эмоции. «Можем отойти и поговорить наедине. Это важно», – подбирая слова, сказал я дрожащим голосом. К сожалению, вышло не так уверенно, как звучало в голове. Ева была озадачена, но шла молча. «Хочешь мне в любви признаться?» – вдруг ляпнула она. По тону сложно было определить, шутит или нет. «А нельзя?» – подыграл я ей. Лицо девушки едва заметно залилось краской. Мне показалось, что только со стороны Ева выглядит жесткой и уверенной в себе, но стоит немного перевести на личное, и она выпадает из зоны комфорта. Наверное, привыкла, что ее постоянно подстраховывают ребята, а сейчас она одна, и на ней большая ответственность. «Не шути так, говори уже, зачем позвал», — неуверенно бросила Ева, скрестив руки и нервно потаптывая на месте. Юлии совершенно не хотелось». Да и мы не на прогулке, а посреди важного задания. Но сказать нужно, иначе я просто не смогу сражаться во всю силу, а есть ощущение, что это определенно понадобится. «Бессмертный спринтер – это я».